Форд считал, что главной угрозой для американской экономики является не перспектива экономического спада, а инфляция. Американцев призывали сократить расходы и потребление, особенно бензина. Президент ожидал получить такой же отклик, как Франклин Рузвельт во время Второй мировой войны, но времена были уже не те. Тогда Форд предложил экономический план из десяти пунктов, в основе которого лежало увеличение налогов для корпораций и людей с высокими доходами. Однако страна погрузилась в кризис, напомнивший о Великой депрессии. Уже в ноябре Форд отозвал свое предложение о повышении налогов, а два месяца спустя предложил, напротив, понизить их в течение года, чтобы стимулировать экономический рост. Такие метания не добавили ему популярности. Это самый важный шаг, какой только сделал президент. А со мной даже не посоветовались, расстроился Нельсон. Хотя Форд не советовался с ним в отношении своей инициативы по борьбе с инфляцией, именно ему он поручил проводить ее в жизнь. Конгресс принял план, сокращавший налоги и повышавший правительственные расходы. Форд хотел применить право вето но в итоге подписал этот закон в конце марта 1975 года. За 10 недель до этого, 3 января, он подписал закон о торговле с поправкой Джексона. Брежнев ответил отказом предоставить гарантии свободы эмиграции и вообще что-либо менять в договоре 1972 года. В конце концов, эта поправка не только убила саму возможность торгового соглашения между Соединенными Штатами и СССР, но и вызвала практическое прекращение еврейской эмиграции из Советского Союза, пишет Дэвид Ракфеллер в мемуарах. Многие эксперты считают, что конец периода разрядки был связан с этим близоруким действием Конгресса, и я с ними согласен. Нельсон перенес резиденцию второго лица в государстве в военно-морскую обсерваторию США, где прежде размещался командующий военно-морскими операциями. Раньше вице-президенты должны были содержать свои дома на собственные деньги, но из-за необходимости постоянного присутствия там агентов безопасности это становилось нереально. У Рокфеллера уже была надежно защищенная резиденция в Вашингтоне, Но он не жил в этом доме постоянно, хотя и исполнял там кое-какие официальные обязанности. Впрочем, он был достаточно богат, чтобы потратить миллионы долларов на обстановку. Кроме того, вице-президенту полагался борт номер два. Но Нельсон продолжал летать на собственном гольф-стриме, чтобы не тратить деньги налогоплательщиков. Однако секретная служба убедила его, что полеты на борту номер два вместе с охраной обойдутся налогоплательщикам дешевле, чем оплата перелетов всем агентам по отдельности для обеспечения его охраны. Когда вице-президент поднимался на палубу военного корабля, там поднимали специальный флаг, введенный в 1915 году и узаконенный отдельным актом в 1936 -м. Выглядел он так же, как президентский, только с заменой цветов на противоположные – синий орел на белом фоне. В 1945 году президентский флаг изменили, вице-президентский – три года спустя. На белом фоне орел с опущенными крыльями, в лапе у него одна стрела, а нетрадиционная – тринадцать. Зато он вписан в круг из тринадцати синих звезд. Вице-президентам этот флаг не нравился. Орел какой-то понурый. Не орел, а подбитая перепелка. Но только Нельсон Рокфеллер добился от Джеральда Форда, чтобы флаг был таки изменен особым приказом от 7 октября 1975 года. Теперь на нем был такой же герб, как на президентском, и в каждом углу по синей звезде. Изменив вид В печати вице-президента, Нельсон с горечью сказал: это самое важное дело, которое мне удалось осуществить. Форд ввел Рокфеллера в комиссию по организации правительства для проведения внешней политики, назначил председателем Национальной комиссии по производительности, Федерального комитета по компенсациям, Комитета по праву на частную жизнь, а также Комиссии по расследованию деятельности ЦРУ которую для краткости называли Рокфеллеровской. Причиной ее создания послужили разоблачение Нью-Йорк Таймс в декабре 1974 года. Журналист Сеймур Герш на основании проведенного им расследования утверждал, что ЦРУ осуществляло незаконную деятельность, собирая данные об антивоенных активистах и диссидентах, вскрывая почту а также ставя эксперименты на гражданах США в 1960-е годы, в том числе в области управления сознанием. Комиссия должна была заняться всеми этими вопросами, а также убийством Джона Кеннеди. Документальные кадры, снятые частным лицом, впервые показали по телевидению в 1975 году. Конгресс начал собственное расследование, учредив 27 января Сенатский комитет Чорча, а 19 февраля комиссию «Недзи» в Палате представителей. Пять месяцев спустя ее сменила комиссия «Пайка». В июне Рокфеллеровская комиссия представила доклад, в котором в целом оправдывала ЦРУ, хотя и отмечала, что ЦРУ предприняло некоторые действия, достойные порицания и повторения которых нельзя допустить. В июле Нью-Йорк Таймс сообщила со ссылкой на неназванные источники в Рокфеллеровской комиссии об эксперименте с наркотиком ЛСД для контроля над сознанием, который проводил химик Сидни Готлип, прозванный в ЦРУ черным колдуном, и в результате которого погиб микробиолог Фрэнк Олсон. В 1972 году Готлип, разочаровавшись в эффективности своей работы, покинул ЦРУ, а год спустя уничтожил все записи, касавшиеся этой экспериментальной программы. Когда сын Олсона явился к нему в Калпеппер, штат Вирджиния, Готлип жил там на природе, разводил коз, питался йогуртами и призывал к миру и охране окружающей среды. Пресса критиковала комиссию за то, что она оставила без внимания убийство, осуществленное ЦРУ. Джеральд Форд опасался, что Сенатский комитет Черча будут использовать в партийных целях и отказался передать ему секретные материалы. Однако Уильям Колби, возглавивший ЦРУ в 1973 году, согласился сотрудничать со Следственным комитетом. Каждый раз, как Билл Колби оказывается поблизости от капиталистского холма, «Чертов дурак испытывает непреодолимую потребность признаться в каком-нибудь ужасном преступлении», ворчал Генри Киссинджер. 5 сентября Форд выступал с речью в Сакраменто. В парке возле Капитолия штата Калифорния его дожидалась толпа. Когда он переходил улицу, женщина в красном платье Лейнет Фром навела на него пистолет. Агент безопасности Ларри Буэндорф успел ее обезоружить. 22 сентября в Сан-Франциско другая женщина, Сара Джейн Мур, все-таки выстрелила в президента, но не попала. Ее скорутил бывший морпех Оливер Сипл, находившийся в толпе. А вечером 14 октября 19-летний Джеймс Саломайц врезался на своем Бьюике в президентский бронированный лимузин в Хартфорде, штат Коннектикут. Форд не пострадал, но был потрясен случившимся. Это происшествие показалось ему зловещим предзнаменованием. Надвигались очередные президентские выборы, а Форду было практически нечего противопоставить своему главному сопернику Рональду Рейгану. Да еще и Рокфеллер мог оказаться мельничным журналом, который потянет его вниз. Слишком стар, на три года старше Рейгана. Слишком либерален, да и юг не проголосует за северянина. 28 октября Форд вызвал к себе Рокфеллера и попросил сняться с выборов. На следующий день президент выступил с речью, в которой отказал городу Нью-Йорку в федеральной помощи, о которой просил Рокфеллер. Газета Нью-Йорк Дейли Ньюс вышла с крупным заголовком на первой странице. «Форд городу» отвали. Конечно, Форд не выразился именно так, но словечко «отвали» к нему прицепилось. Нельсон написал ему поспешное и гневное письмо, подтвердив, что не будет баллотироваться в вице-президенты. Форд решил пойти еще дальше. Бывший советник Никсона Брис Харлоу посоветовал ему уволить всю президентскую администрацию, которую Киссинджер называл кухонным кабинетом. Коренную реорганизацию правительства комментаторы окрестили резней на Хэллоуин. 3 ноября президент объявил, что Нельсон Рокфеллер не будет баллотироваться в вице-президенты и что вместо Уильяма Колби директором ЦРУ станет Джордж Буш, Министром обороны вместо Джеймса Шлезингера Форд назначил Рамсфилда. Сменивший его 34-летний Дик Чейзни стал самым молодым главой президентской администрации. Колби предложили стать постоянным представителем США при НАТО, но он отказался. Киссинджер остался госсекретарем, но потерял должность советника по национальной безопасности – На нее был назначен бренд «Скоукрофт». Министром торговли вместо Роджерса Мортона стал Элиот Ричардсон. В газетах писали, что все это было спланировано Рамсфолдом, однако Форд настаивал, что это его инициатива. Нельсон ему не поверил. «Рамсфолд хочет быть президентом США», – предупреждал он Форда. «Он сбросил за борт Джорджа Буша» посадив его в ЦРУ, отделался от меня. Он стоял третьим в вашем списке, а теперь избавился от нас двоих. Вы не сможете внести его в список, потому что он министр обороны, но он не захочет видеть в этом списке никого, кто сможет быть избранным вместе с вами. У меня серьезные вопросы по поводу его лояльности к вам. Киссинджер все же считал Нельсона Рокфеллера довольно влиятельным лицом. В конце марта 1976 года произошел переворот в Аргентине, власть захватила военная хунта. Хосе Альфредо Мартинес де Оса, назначенный министром экономики, затеял приватизацию госкомпаний. Однако многие военные, надеявшиеся попасть в руководство этих компаний, препятствовали его политике. Аргентина, стоявшая на грани дефолта, остро нуждалась во внешних займах, и тогда Киссинджер предложил министру свою помощь. Пообещал позвонить Дэвиду Рокфеллеру, который сможет предоставить необходимые ресурсы, и его брату Нельсону, вице-президенту США. Дэвид действительно оказал финансовую поддержку Аргентине, а Нельсон – политическую. В 1976 году экономика начала оживать, уровни инфляции и безработицы понизились, и все же дефицит бюджета составлял 74 миллиарда долларов. Несмотря на то, что Нельсона так грубо сбросили с политических счетов, он вел активную предвыборную кампанию в пользу Форда. Он сохранил все свое обаяние и умел держать удар. Когда его спросили, что ему как вице-президенту дозволено делать, он ответил, езжу на похороны, езжу на землетрясения. В 1976 году в мире произошло 162 сильных землетрясения, из них 12 крупных и 3 гигантских. 13 мая Нельсон посетил Фриули в Италии и сделал пожертвование в пользу местного населения, пострадавшего от стихии. А 27 числа умерла Бабс, два года назад похоронившая третьего мужа. Но когда вопросы становились слишком агрессивными, Рокфеллер мог ответить резко. В аналы вошла фотография с митинга в Бингемптоне, штат Нью-Йорк, где Нельсон показывает крикунам средний палец что в те времена было крайне неприлично. Зато газетчики стали использовать новый эвфемизм – жест Рокфеллера. Интересно, что, будучи вице-президентом, Нельсон Рокфеллер состоял в братстве Орден рыцарей Пифиаса, основанном 19 февраля 1864 года в Вашингтоне Джастисом Радбоном на которого произвела сильное впечатление легенда о друзьях Пифиасе и Дамоне. Первый предложил отдать свою жизнь за второго. Точную дату вступления Нельсона в это общество нам обнаружить не удалось. Членом братства мог стать здоровый совершеннолетний мужчина, верящий в высшее существо. Общество было тайным, новым членом, принятым тайным голосованием, дарили символический меч. Братство поддерживало достойных пефианцев в беде, оказывало помощь жертвам катастроф национального и местного масштаба, содержало лагеря для непривилегированной молодежи и дома престарелых, где проживали его члены, спонсировало школы, программы безопасности на дорогах и медицинские исследования. В свое время в нем состояли многие политики, включая президентов Уильяма Маккинли и Франклина Рузвельта, а также одного из предшественников Нельсона Рокфеллера Хьюберта Хамфри. Золотой век братства пережило в 1920-1930 годы, а к началу 70-х находилось в упадке, однако не прекратило существование. С большим трудом Форд все-таки стал кандидатом в президенты от республиканской партии, обойдя Рейгана, который отказался идти в вице-президенты. Это место предложили сенатору из Канзаса Бобу Доулу. Демократы выставили бывшего губернатора Джорджии Джимми Картера, практически темную лошадку. Несмотря на весь свой пассив, экономический спад – падение Южного Вьетнама, прощение Никсона. Форд хорошо провел первые теледебаты, и ко дню выборов кандидаты шли практически ноздря в ноздрю. Победил все-таки Картер. Позже Форд скажет, «Я злился на себя за то, что проявил трусость, не заявив ультраконсерваторам, что на выборы пойдут Форд и Рокфеллер, и будь что будет». Много лет спустя он назвал это самой большой политической ошибкой в своей жизни и одним из немногих трусливых поступков. 10 января 1977 года, перед тем, как оставить пост главы государства, Джеральд Форд наградил Нельсона Рокфеллера президентской медалью свободы, учрежденной Гарри Трумэном, за существенный вклад в в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержании мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира. Президент Картер предложил Дэвиду Рокфеллеру пост министра финансов США, но тот отказался. А 39-летний Джей Рокфеллер был избран губернатором Западной Вирджинии, потратив на свою кампанию 3 миллиона долларов из средств семьи. На утверждение о купленных выборах он отвечал лозунгами о великом будущем Западной Вирджинии, которое надо строить вместе. Избирателей-демократов в этом штате было вдвое больше, чем республиканцев, к тому же к услугам Рокфеллера были опытные пиарщики, помогавшие выстраивать кампанию, избегая сложных вопросов. Джей отступился от своего обещания 1972 года покончить с открытой добычей угля. Теперь любая добыча была хороша, лишь бы родной штат процветал, а шахтеры голосовали за него».